Не знаем ни князей, ни бояр, — ответила толпа, — знаем только царицу, которой присягали, она и в черницах мать России. На возражение дьяка, что царица отказалась от правления и что государству нельзя быть без правительства, толпа воскликнула «Да здравствует или да царствует брат ее Борис Федорович!» Никто не дерзнул противоречить всему восклицанию. Тогда патриарх с духовенством, боярами и народной толпой отправился в Новодевичий монастырь, куда вслед за сестрой часто стал удаляться и ее брат. Там патриарх начал просить царицу, чтобы она благословила своего брата на царство, просил Бориса принять это царство. Но последний отвечал решительным отказом и клятвенными уверениями, что ему никогда и на ум не приходило помыслить о такой высоте, как царский престол. Таким образом, это первое открытое предложение короны было отклонено Борисом. Но дело просто объясняется тем, что избрание царя должно было совершаться по приговору Великой Земской Думы, собиравшейся из всех выборных людей всей русской земли, и Борис только от нее мог принять свое избрание. В феврале съехались в Москву выборные из городов и вместе с московскими чинами составили Земский собор. Число ее членов простиралось свыше 450. Большинство принадлежало духовному и военнослужилому сословию, которое было предано Годунову. Да и самые выборы производились по распоряжению патриарха Иова и под надзором преданных Годунову чиновников. Следовательно, заранее можно было предвидеть, на ком остановится соборное избрание. 17 февраля в пятницу патриарх открыл заседание Великой Земской Думы и в речи своей прямо указал на Бориса. Тотчас все собрание постановило неотложно бить челом Борису Федоровичу и кроме него никого на государство не искать. После того два дня сряду, в субботу и воскресенье, в Успенском соборе служили молебны о том, чтобы Господь Бог даровал им государем Бориса Федоровича. А 20 числа в понедельник, на масляной неделе, и духовенства с народом отправились в Новодевичий монастырь, где подле сестры пребывал тогда Годунов, и со слезами молили его принять избрание. Но и на сей раз получили все тот же решительный отказ и все те же уверения. Тогда святейший патриарх Иов прибегает к крайним мерам, чтобы сломить упорство Бориса, На следующий день, 21 февраля, после торжественных молебнов по всем церквам столицы, он поднимает хоругви и иконы и идет крестным ходом в Новодевичий монастырь, призывая туда же не только граждан, но и их жен с грудными младенцами. Между собой патриарх и все архиереи уговорились, что если и на сей раз царица и брат ее откажутся исполнить народную волю, то отлучить Бориса от церкви, а самим сложить в себя архиерейские ризы, одеться в простое монашеское платье и запретить везде церковную службу. Крестный ход был встречен в монастыре звоном колоколов. Из монастыря вынесли икону Смоленской Богородицы, за ней вышел Годунов, пал Ниц перед иконой Владимирской Богородицы и со слезами говорил патриарху. Зачем он воздвигнул чудотворные иконы? Патриарх со своей стороны укорял его в противлении воле Божией. Иов, духовенство и бояре вошли в келью царицы и со слезами били ей челом, стоя на коленях. В то же время народ, толпившийся около монастыря, с плачем и рыданием падал на землю и также молил царицу дать своего брата на царство. Наконец, инокиня Александра, глубоко тронутая этими мольбами, объявляет свое согласие и приказывает брату исполнить желание народа. Тогда и Борис, как бы преневоленный ею, со вздохом и слезами произносит Буди, Господи, святая воля Твоя». После того все отправились в церковь, и там патриарх благословил Бориса на царство. Трудно сказать... Насколько во всех этих действиях было искренности с той и другой стороны, и насколько тут участвовали лицемерие и заранее назначенные роли?